Глава 27 Арина. После возвращения в управление Вера усаживает меня за компьютер, заставляет строчить рапорты, отчеты. Обучает, не оставляя ни на минуту в покое. Ее наставничество сильно мешает сосредоточиться, как на моей личной проблеме, так и на моей личной теории относительно того, кто же из дома напротив избавился от надоедливой красотки в окне. Ханина, как закончите с отчетом, подберите документы по делу Краснова. Приказывает безапелляционным тоном Голубева и кладет перед моим носом желтый стикер с номером дела и стеллажа. «Ну, это же в архиве!» Вспыхиваю я. «Да? Какие-то затруднения?» Слышу надменные нотки в голосе босса в юбке. «Можно я завтра утром подберу папки?» Умоляю, глядя на начальницу затравленным зверьком. «Нельзя! Сегодня!» Распоряжается королева сыска. «Ну, здорово!» «Вместо настоящей работы следователем я зароюсь в бумагах, отчетах и стану секретарем веры?» «Серьезно? Не жирно ли ей будет?» «Стоп! Вдруг это ее стройный план по избавлению от меня?» «Предполагает моя вторая натура, вечно ищущая заговоры в окружающем мире». «Стоп!» Вроде как меня не звали в этот отдел, я сама напросилась. Напоминаю себе тут же, пока меня не занесло, как в том анекдоте. Стоп! Какие анекдоты, Арина? Ты на службе, а не в бесконечном декретном отпуске. Мысленно ставлю себя на место. Представляю картину Репина, приплыли, написанную мною встает из-за парты лейтенант Арина Ханина и как в школе просит отпустить ее пораньше. — Вера Ивановна, отпустите пораньше, мне надо дочь забрать из детского садика. Уже звонили сегодня, жаловались, сказали, что Машенька безобразничала, мальчика до слез довела, отобрав у него шоколадку и игрушку-трансформер «Оптимус Прайм». — Костик этот! Мелкий тюфяк, тоже мне богатырь нашелся. Не смог у девчонки свое добро обратно отжать. А еще мне нужно заскочить в роддом и выяснить, кто родил моего мужа, майора Ханина. Произношу всю эту галиматью мысленно и тут же понимаю, что вслух подобный детский лепет не прокатит. Хочу возразить Вере как минимум перетащить на свою сторону Коршунова, с которым у меня был набросок договоренности по раннему уходу сегодня. Но не могу подобрать нужных слов, которые проймут холодные сердца этих двоих. Поворачиваю голову к большому боссу. Вместо поддерживающего взгляда ловлю на себе строгий осуждающий, Коршунов недоволен таким поворотом дел и моим неподчинением. Он же ясно дал понять, что отпустит, даст улизнуть, если я выполню все задания Голубевой, и у нее не будет нареканий. «Хорошо, сделаю сегодня», — отвечаю жестко. «Спасибо», — выпаливает Вера и выходит из кабинета. До конца рабочего дня с ней не встречаюсь, потому что головы не поднимаю. Слишком много работы на меня навалилось. Тружусь, как пчелка Бамблби. Остаток дня провожу в архиве, ругая тех, кто до сих пор не додумался оцифровать все старые дела. В кабинет возвращаюсь в 19:10 и обнаруживаю, что осталась совсем одна. «Серьезно? Все ушли домой?» – спрашиваю вслух с обидой. Громко звонит мобильный, и я отвечаю мужу. «Да». «Цветочек аленький. Домой едем?» Воспитательница звонила, сказала, что не дозвонилась до тебя. «Что хотела?» Просила забрать Машу не позже девяти вечера. Понятно. Тогда встретимся в восемь на парковке. Отвечаю быстро и отключаюсь. Не хочу сбивать свой рабочий настрой. Нутром чую, что в этих папках что-то есть для меня. А Вера решила проверить мою чуйку, чтобы понять, как я веду свои расследования и чем руководствуюсь. А вот так веду. Держу папку с делом Краснова, и у меня аж в подушечках пальцев колет, так сильно хочу открыть ее. Чуйка, не иначе. Падаю обратно в рабочее кресло, открываю первую папку, читаю, бегло пробегая взглядом строку за строкой, страницу за страницей. «Какого ляда?» – вскрикиваю я. Первое, что цепляет мой взгляд адрес. Адрес проживания Краснова у любовницы Ады Снегирь. Это наш дом, в котором мы сегодня опрашивали свидетелей. Продолжаю бег по страницам. Фи мима Огребли. Да уж. Куда уж понятнее? Ух ты, да ну. «Отлично!» – выдыхаю, потирая руки. Захлопываю последнюю папку дела. «За тобой приятно наблюдать, когда ты работаешь, а не пилишь меня», – слышу довольный голос супруга. Поднимаю глаза, ошалело гляжу на Макара, застывшего изваянием у стены. «Ты? Что здесь делаешь?» Пришёл, чтобы забрать жену домой. Время половина девятого. «Маша!» — вскрикиваю я, подрываясь с места. «Поздняк метаться!» — говорит с насмешкой, перемешанный с грустью Мак, и смотрит на меня с сочувствием. «Дочурка наша уже деду позвонила, на наябедничала на тебя, и сейчас счастлива и довольна едет в дом к Егору, где ее ждет вкусный ужин, игра в приставку и позволение лечь спать в одиннадцать. Я шепчу и замираю на полуслове. В моих глазах застревают слезы. Макар, ты же меня понимаешь? Я не виновата. Всего лишь хочу доказать всем, что я хороший следователь. Но я не хочу быть плохой мамой и женой. Не хочу, чтобы родители... И дочь считали, что я плохая». «Оришь, я тебя не обвиняю ни в чем. Поговорим на улице, если хочешь обсудить вопрос. Не будем здесь обсуждать личное». Макар подмигивает мне и говорит с наигранным испугом. «Мне кажется, что здесь нечисто». «Похоже, дух коршуна витает, даже когда его нет». Улыбаюсь, смахивая слезы. Прячу дело под замок, иду за супругом на выход. — Как думаешь, Маша считает меня плохой мамой? — спрашиваю мужа с тревогой в голосе. — Что за глупости? — отвечает осторожно. — Понимаю, что вопрос кажется Макару некорректным. Это как с лишним весом. Спроси я у него набрала ли пару килограмм за праздники, маг сразу сбегает из комнаты. Но я действительно доверяю мнению супруга и хочу его знать. «Мария много плачет из-за меня в последнее время», говорю задумчиво. «Ну, может, ты не пуп вселенной и ее слезы не из-за тебя?» Садимся в автомобиль. Макар заводит авто и выруливает со стоянки. «Что?» Спрашиваю, понимая, что муж на что-то намекает и знает больше, чем я. «Пони!» Выдыхает он тихо. «Пони?» Переспрашиваю, думая, что ослышалось. «Может, Маша отрабатывает пони?» «Ханин, не морочь мне голову!» Она у меня и без того чугунная, — взрываюсь я. Не знаешь, так и скажи «не знаю». «Милая, не знаю». Супруг говорит то, что я хочу от него слышать. «Ариш, я тебе массаж сделаю и легкий ужин приготовлю, как только до дома доберемся», — отвечает снежной улыбкой. Нежный голос любимого мужчины — заставляет забыть обо всех невзгодах на свете. «Ты у меня самый лучший!» Смотрю с любовью на Ханина и краешком мозга понимаю веру. «Охотницу за моим приданным!»